«Андре Нортон. Полет на Иктор. Глава 11 «Лэнти», — повторил командор. Он взглянул на толстяка, который по-прежнему водил пальцами по краям экрана системы слежения. Тот лишь пожал плечами. «Кто его знает, чего он хотел?» «У него была цель». «Разве у нас нет цели?» «Может быть, речь идет о чьем похищении». «Как это?» — командор указал на Фарри. «Может быть, чем-то стоящим хотя бы медика на рынке, Сальф. Если, конечно, ему неизвестно кое-что ценное. Та штука, которую отобрали у Ланти. Что это было?» «Я не знаю», — проговорил Фарри. «Ты не знаешь», — передразнил его Сальф. Противным высоким голосом. «Похоже, ты знаешь не так уж много, правда? Почему Ворланд и эта женщина взяли тебя с собой?» «И вправду, почему они взяли его? Потому что он мог установить мысленный контакт со Смуксом? Нет, он должен был держать информацию о Тогаре при себе». Растив торговал дикими животными. Тессы искали подобных. «Они обнаружили, что я способен вступать с некоторыми из них в ментальный контакт». «Хм... Возможно, это довольно веская причина для Тесса», — произнес командор, проведя ногтем большого пальца по подбородку. «Интересно. Известно, что эта женщина некогда устраивала представление с дрессированными животными. И ни для кого не секрет» что время от времени она обменивалась телами с ними, как она это делала на сехмете. Жирные руки Сальва внезапно застыли на месте. «А этот?» Он приподнял тройной подбородок в сторону Фарри. «Нет, тогда Ридер сообщил бы нам об этом. Они обещали тебе новое тело, покрытое мехом, а, Данг?» «Нет». Но ведь ты имел дело с животными, ведь так? И ты по-прежнему человек до восьмой степени. Командор перевел взгляд с фари на какую-то точку, висящую над ним, по-видимому, на индикатор машины правды: Человек до восьмой степени. Фари услышал эти слова достаточно отчетливо. Выходит, он не полностью человек до десятой степени. Он посмотрел на свои тонкие руки с когтями и зеленоватую кожу, покрывавшую его тело. Может быть, он не уродец человеческого рода, а что-то еще. Что-то для всех этих людей, возможно, похожее на и Тогара. Он задумался об этом и вздрогнул. Возможно, для Тесса он действительно не так уж и отличался от и Бохара. Он попытался слегка выпрямиться, и тяжесть, давившая на его спину, вызвала волну боли. Теперь этот самый вопрос, который эти люди задали ему, стал самым важным и для него самого. Кто же он? «Зачем они вернулись на Иктор? Разве женщина не находилась в изгнании?» Продолжил свой допрос с Альф. «Она мне об этом ничего не говорила». «Правда. Опять правда. Лорд Крип разговаривал с ним» но он практически ничего не слышал от самой леди. Командер с толстяком пристально смотрели на точку над его головой, а спустя несколько секунд командер слегка нахмурился. «Что они рассказывали о Сихмете?» — резко спросил он. «Что они помогли отыскать место предтечь, какое-то бесценное сокровище, и что этим сорвали какие-то планы людей из гильдии». И больше ничего? Ничего! Поспешно ответил Фари. Ага. Командор взял какой-то стержень, лежащий перед ним на столе, отложив сигару. Затем нацелился ею в Фарри. И горбун издал пронзительный крик, когда боль, подобно разъедающей кожу кислоте, пронзила все его естество. Что они говорили о Сехмете? И на этот раз говори правду. «Только то, что леди Майлин теперь носит тело, в котором она пребывает и сейчас, что она победила нечто странное, не из плоти и крови, чтобы завладеть им». фари не мог понять ничего важного в этих словах, но они были остатками правды о прошлом. Что-то такое, что эти двое могли знать и проверить его слова. «Вот видишь, ты можешь кое-что вспомнить». Если тебя как следует встряхнуть, усмехнулся командор. Поэтому больше не играй со мной. Итак, леди Майлин с Ворландом возвратились сюда, чтобы собрать силы для поисков в другом месте. Надеюсь или зная, что ему улыбнется удача? Я не знаю. Они говорили что-то о трех кольцах и силе. Нам прекрасно известен этот вздор о трёх кольцах Данг. Знаем мы о том, что Тесса обладают неким своим могуществом. А это Майлин обладает чем-то еще. Не так ли? Он сухмылкой поигрывал своим орудием пытки, время от времени поглядывая то на Фари, то на то, что находилось у него над головой. Я не знаю, с трудом вымолвил Фари пытаясь выдержать следующий удар нестерпимой боли, от которой все его тело сотрясалось. Гримаса на лице командора стала еще более зловещей. «Похоже, тебе и вправду известно слишком мало для наших целей. Давай-ка теперь вернемся к вопросу о Ланте». Фарри показалось, что Сальф собрался возразить, но если он и не был согласен со своим компаньоном, То не высказал этого вслух. Кто такой этот Ланти?» И снова Фарри поведал им историю из своего первого воспоминания об астронавте, который умер, по-видимому, слишком много выпив, и тем самым выпустил его на свободу. Командор затушил душистую сигару. Иными словами, Данг, о том, что могло сослужить бы нам службу, тебе известно или слишком мало. Или вовсе ничего? Так с какой стати нам оставлять тебя в живых? Фари даже не попытался ответить. В нем по-прежнему теплилась искорка веры, не позволявшая ему падать духом и хныкать в приграничье. И которая даже несмотря на страдания теперь удерживала его от криков здесь. Человек до восьмой степени? Что ж, тогда он докажет, что его род, каким бы он ни был, Имеет какое-никакое мужество. Сальф снова провел жирными пальцами сардельками по краю следящего устройства. Он не стоит и медного гроша. Да что там говорить! Он не стоит даже одного деревянного ингуава. Возможно, сам по себе не стоит, но как приманка. Да-да, как приманка. Они уже высылали сюда свои летающие глаза. «Может быть, нам стоит подержать его здесь еще некоторое время?» Он щелкнул пальцами, и охранник, надевавший на голову фари обруч прибора, быстро подошел к фаре и грубо сорвал с его головы устройство, выдрав клок волос. «В башню его!» — приказал командор. «А ты, Сальф, следи за монитором. Если они придут на выручку этой уродливой твари, то мы, по крайней мере, сразу же узнаем» когда они окажутся за пределами своих непроницаемых стен. убежден, что они не будут оставаться там вечно. «Но время...» — начал было Толстяк. «Время течет само собой. Мы не можем ни ускорить его, ни повернуть вспять. Они зависят от третьего кольца своей луны. Возможно, это суеверие». Но я склонен полагать, что тут таится нечто большее, поскольку Тессы явно обеспокоены. Помни, у них очень древние корни, и они обитали в этих краях еще до того, как здесь возникли первые лорды, чтобы присвоить себе эти земли. «Да и они давным-давно выродились». «Нет», — решительно покачал головой командер. «Не делай типичные ошибки». Типичный для тех, кто ни разу не путешествовал по вселенной Сальф. Ты должен это знать, причем, возможно, лучше меня. То, что эти люди не строят города и не искушаются различными товарами, еще не значит, что они примитивны. Я много слышал о Тесса и не верю, что они пребывают в упадке. Скорее, они нашли совершенно иной способ жизни. И сделали это благодаря своему же мужественному выбору. Фари грубо схватили за руку, так что он чуть не упал. Ему пришлось бежать, чтобы поспеть за охранником, выволокшим его из комнаты и тащившим его по разбитой брусчатке внутреннего двора. Они ничего не узнали от него от Эсса. А какую пользу им принес подробный рассказ о Ланте, Фари не понимал. Он не рискнул попытаться связаться с Тогаром ибо сальф вероятно мог засечь его фари слышал слишком много рассказов о превосходном оборудовании гильдии, которым сальф мог воспользоваться в любую минуту но какая польза от того что смукс на свободе в этом проклятом месте, когда сам фари даже не может связаться с ним вскоре он вновь очутился на верхнем этаже башни фари швырнули в угол и дверь с лязгом захлопнулась. Он уселся и попытался полностью сосредоточить свои мысли на тогаре. Бесспорно, это крошечное создание не сможет отпереть засов, и, к превеликому сожалению, он не может призвать к себе на помощь Бартла. Он снова присел на корточки, обхватив колени, и продолжал размышлять: не о Тесса, лорде Крипи или Леди Майлин, а скорее о своем ярком сне прошлой ночью и Аланте, а также о том, кем. Или чем он сам мог быть? Так называемая шкала «человек-чужак» была разработана очень давно. Существа, определяемые как чужаки, зачастую имели способности, которые не смог бы понять даже тот, кто обладал самыми высокими качествами человека. Но вот восьмая степень. В чем заключаются эти степени? Что они подразумевают? Отчасти его форма тела. У него было две ноги, две руки, голова и гуманоидное тело. Он мог бы быть человеком-инвалидом, так же, как и чужаком. Его кожа имела зеленоватый оттенок. Но это ведь ничего не значило. Ведь Тессы имели белую кожу и волосы. А кожа тех двоих, что допрашивали его, потемнела от длительных космических перелетов. И волосы их были темные. Ему доводилось видеть людей, с двумя парами рук, закатан с чешуйчатой кожей и жабо на шее, как у ящериц, саларок с мягким, приятным на ощупь мехом и чертами лиц, смахивающими на кошачьи. Все они приходили и уходили через космос, и никто не обращал внимания на их различия. Однако за все свое пребывание в Приграничье Фари ни разу не встречал кого-либо, С таким согбиным телом, как у него. Зачем он понадобился Ланти? Он был уверен, что прибыл с ним с удаленной планеты, и что имел какую-то важность для планов Ланти, прежде чем астронавт настолько пропитался хмельным соком, что его мозг превратился в кашу. Значит, если Фарри однажды имел какое-то важное значение... И он проболтался об этом гильдии. Фарри сел, постанывая от боли в спине. Его утешало одно, что ему не придется стыдиться того, что он во многом раскрылся перед своими следователями. Он не думал, что ему удалось вытянуть из него какую-нибудь важную информацию, но тем не менее беспокоился. Гильдия была хорошо известна тем, что способна выудить для себя выгоду из любого, самого незначительного намека или неосторожно оброненного слова. Что же даст им его рассказ о Ланте, поведанный, когда командор навёл на него ту ужасную трубку, которую он с такой любовью показывал Фарри? Фарри не сомневался, что все рассказанное им при допросе у босса зафиксировано и отправлено в соответствующие инстанции. Может статься, что они явятся за ним снова. Они вполне могли применить распечатывание мозгов, несмотря на то, что это означало бы его смерть. Что же ему предпринять, кроме как рассказать правду, вероятно, еще более опасную, чем он мог себе вообразить? Никогда еще, даже проживая в Приграничье, парень не ощущал себя настолько беспомощным. Там всегда могла найтись возможность к побегу. Он мог где-нибудь спрятаться, в конце концов. Теперь же он находился в ловушке. И даже если каким-то чудом ему удастся связаться через Тогар с Тесса, Это почти ничего не давало. Точнее, ничего не давало ему. Осмелится ли он связаться со смуксом теперь? Или командор с Сальвом накрыли все это место защитным одеялом, способным улавливать любую ментальную активность? Если они защищены специальными полями друг от друга, то что там говорить о посторонних? Парень не сомневался, что они приготовились к такому повороту событий. В таком случае они смогут прочитать все его мысли, как и мысли того, с кем он свяжется. Для этого у них может быть следящее устройство, столь же непонятное ему, как и устройство, применявшееся при допросе. Если так, то они просто будут ожидать. Вот только чего. В первую очередь, несомненно, Тесса. Поскольку они забрали его с собой, люди из гильдии решат, что Фарии обязательно попытается связаться со своими бывшими спутниками, чтобы обратиться к ним за помощью. Итак, Тогора использовать нельзя. Что же касается Тесса, можно выстроить серию мыслей о некотором воображаемом плане, который они задумывали под своей луной с тремя кольцами. Он никогда раньше не пробовал ничего подобного. Лживое мышление. Попробовать вообразить то, чего не было. Таким образом, чтобы это можно было принять за правду. Если такое возможно с Тесса, то почему бы не сделать то же самое с Ланти? Итак, сначала Тесса. Да, в мыслях нужно навести порядок. Медленно, тщательно и гипотетически он начал выстраивать мысленное изображение леди Майлин. Как она управляет телом животного. К этому он добавил все, что знал о животных, не только о Бохаре, который превосходно служил им на борту корабля, но и о других, таких, которых он видел в клетках у Растифа. Некоторые были целиком созданы его воображением, причем он сделал их настолько чудовищными и свирепыми, насколько мог. Потом он подумал о том, как леди советуется с Тесса и с животными. Итак. Леди Майлин держала совет со своими косматыми, чешуйчатыми и крылатыми войсками. Они собрались бы ночью, безусловно ночью. Фари сидел на корточках, закатив глаза и полностью сосредоточившись на этом мысленном изображении того, что, как он предполагал, следовало ожидать. Но тут его прервал резкий звук, и, посмотрев наверх, Фари увидел коготь, который дрожа, протиснулся в окно наверху и зацепился за камень. С огромным трудом он попытался выбросить из головы все мысли о Тогоре. О Тогоре, который был здесь. Однако потом передумал и представил, что Тогор здесь в двадцать раз больше своего размера. То, что он видел в своем воображении, было с такими огромными когтями, что его можно было считать противником, заслуживающим особого внимания. Этого Тогара можно использовать как угрозу всей операции гильдии, пока все его ухищрения не раскусят. Теперь он открыл свой мозг Тогару, и тотчас же между ними пошло обычное прерывистое общение. Смукс исследовал самые нижние уровни башни, а также самый ее верх, плоскую крышу, окруженную парапетом, который казался Тогару гигантским. Но Фарри подумал, что, наверное... Он был высотой не выше пояса для человека. Если бы ему каким-то образом удалось добраться до окна, взобраться наверх, он смог бы найти себе укрытие, которое поставило бы всех в тупик, если бы ему удалось погрузить свои мысли в пустоту. Однако расстояние до окна было слишком большим. Если бы он только смог преодолеть его, то, безусловно, он сможет протиснуться, даже несмотря на горб. Осторожно представив себе Смукса таким же крупным, как Бохар, который уже спешит ему на помощь, Фарий провел тонкими пальцами по поверхности стены. В древних камнях он не нащупал ни одной зацепки. В этой части развалин не было ничего, за что он мог ухватиться, чтобы выбраться к выходу во внешний мир. Он бессильно опустил руки и уставился на грязный пол, чувствуя полное поражение. Дверь, запертая на крепкие засов, и, вероятно, охраняемая, была единственным выходом из этого узилища. Он развернулся и посмотрел на нее, при этом бессмысленно создав картину огромного смукса снаружи, готового вызволить его на свободу, в то время как Бартл занят чем-то на их корабле. Тогар соскочил со стены на плечо от отчего тот ощутил нестерпимую боль в горбу. Торчащие во все стороны глаза Смукса напряженно уставились на дверь, словно ожидая чего-то оттуда. «И вправду», — фари услышал лязг отодвигаемого запора. Тогда он двинулся вперед. Взяв Тогора обеими руками, он бросил Смукса в воздух, и тот приземлился, как и замышлял фарии, на каменный выступ над дверным проемом. Смукс быстро повернулся, и, вцепившись за самый край этого небольшого уступа, огляделся всеми глазами вокруг и приготовился к прыжку. Фарри снова сел на корточки, точно человек, потерявший надежду. Но то и дело вертел головой, чтобы видеть Смукса в действии. На его переднем когте уже появилась зеленоватая бусинка. В коготь поступил и яд. В каморку с шумом вошел человек с оружием в руке. И как только он повернулся к Фари, «Тогар! молниеносно спрыгнул с камня и очутился на спине охранника. Его когти так быстро впились в горло мужчины, что Фарри едва успел это заметить. Издав хриплый возглас, мужчина зашатался, выронил Станер и схватился руками за горло, а сам тем временем качался из стороны в сторону с гримасой боли на лице. Теперь настала очередь Фарри прыгнуть. Он схватил Станнер, И охранник, чтобы не упасть, привалился к стене. А потом рухнул на колени, по-прежнему держась обеими руками за горло. Тогор уже спрыгнул с поверженного тела. Фарри развернул Станнер и нажал на кнопку. Корчившийся возле стены охранник даже выпрямился от сдавленного крика. А потом упал и затих. А тем временем фари как можно быстрее вышел за дверь, неся уже забравшегося на него Смукса. Затем захлопнул дверь, несмотря на то, что она была очень тяжела, и едва поддавалась его хилым рукам. Он засунул станер за пояс и потянулся к тяжелому засову, который был почти неподъемным для него. Однако в этот момент он уверился в том, что способен на чудеса, когда сумел вставить его в позы. Он присел у вершины лестницы и посмотрел вниз, и тотчас же призадумался. Ведь он не знал, сколько людей из гильдии находятся в башне и где они расположились. Так что спускаться вниз, пусть даже вооруженным Станнером, было слишком рискованно. Стоит ли пытаться сделать это, спускаться вниз? Если бы только имелся какой-нибудь путь наверх. Внезапно в его мозгу отпечаталась смутная картина. Часть едва видимых очертаний стены, а на ней... Фари осмотрелся вокруг. Смукс соскочил с него и теперь находился на полу и тянулся коготками к чему-то. Шипы. Из стены торчали металлические шипы. Это, конечно, не ступени, но, безусловно, путь, чтобы подняться на стену. Вокруг стоял полумрак, но фари сумела разглядеть очертания прохода на потолке, вероятно, закрытого люком. Но если он и был заперт, то только с этой стороны. Смукс уже находился на полпути к потолку, быстро цепляясь коготками то за один шип, то за другой. Фари последовал за ним. Он тщательно проверял каждый покрытый ржавчиной шип, прежде чем поставить на него ногу. И хотя его руки покрывались ржавчиной, металл оказался достаточно крепким, чтобы удержать его вес. Затем, стоя обеими ногами на шипе, и держась одной рукой за самый последний шип, он поднял свободную руку и ладонью толкнул люк наверх. старое дерево не поддавалось. Фарри стиснув зубы от напряжения попытался проделать это во второй раз и тут почувствовал, что люк едва приподнялся. это сразу же вселило в него силу духа и подбодрило его. теперь он выгнув туловище уперся в люк обеими руками. его горб Мгновенно охватила огненная боль. Но он неистово продолжал свою работу с проклятым люком. И, наконец, это препятствие поддалось достаточно для того, чтобы он сумел протиснуть одну руку и плечо в образовавшуюся щель. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы взобраться наверх. И вот он уже лежал на открытом воздухе. Смукс мягко ползал по его всклокоченным волосам и тихо чирикал. Сейчас спина Фари представляла собой сплошной сгусток нестерпимой боли. Поэтому ему пришлось собрать остатки всей своей решимости, чтобы закрыть за собой люк. Верхушка башни была покрыта вековой пылью, пожухлой, выгоревшей травой и пометом каких-то крупных птиц. Наверняка они гнездились здесь не один год. Повсюду валялись сломанные и обглоданные кости. Некоторые довольно крупные. Что заставило Фари задуматься о том, каких же размеров птицы нашли здесь приют, если их добычей стали столь крупные животные. Когда он поднялся на ноги, то из-под его руки выкатился череп. Фарри подошел немного поближе к парапету, чтобы посмотреть вниз на основную часть развалин. Под внешней стеной стояли два флитера, несомненно, являющие собой воздушное транспортное средство. Для полетов в эту резиденцию. Еще он увидел двух мужчин, направляющихся к какому-то строению с сохранившейся крышей. То есть туда, где его допрашивали. Однако все остальное говорило о том, что руины не используются полностью. Стоял пасмурный день, солнечные лучи слабо освещали окрестности. И все же Фари заметил на востоке что-то темное и решил, что именно там находятся холмы и горы, которые Теса объявили своей древней территорией. Он видел кочки, поросшие высохшей травой, качающиеся от ветра кусты, почему-то серые, а не зеленые, А чуть поодаль возвышалось несколько совершенно голых скал, некоторые из которых были довольно большие и возвышались так, словно хотели внушить этим развалинам, что они намного древнее своих соседей, сточившихся за многие годы от яростных порывов ветра, от которых сохранилось лишь несколько жалких остатков. Временно он находился в безопасности, однако не мог оставаться здесь бесконечно без воды и пищи. Тогар носился тут и там, роясь в мерзительном содержимом огромного гнезда. Копался в сухих листьях и ветках, ломающихся под его весом. Внезапно фари заметил среди листьев какое-то мерцание, заметное даже на фоне хмурого неба. Он протянул руку и вытащил нож с рукоятью, вырезанный из камня. Еще он нашел ножны, от долгого воздействия непогоды совершенно ржавые. Он решительно стал очищать нож от ржавчины, пока не довел свое дело до конца. И с удивлением обнаружил, что лезвие ножа, хотя и притупилось, но все еще пригодно, несмотря на темные вкрапления, вызванные коррозией. Эта удачная находка заставила его быстро разгрести мусор и грязь и приступить к более тщательным поискам того, что вполне могло оказаться на самом дне огромного гнезда. Он наткнулся еще на множество костей, затем обнаружил три черепа. Внимательно рассмотрев их, он определил, что некогда они принадлежали животным размером примерно с яз. Но в гнезде оказались и другие предметы сгнившая от времени полоска кожи, на которой крепились медальоны, отделанные в середине темным металлом и покрытыми пылью камнями. Вероятно, это был ремень. Затем Фарри нашел кубок из какого-то тусклого металла, по-видимому, из серебра. Он заметил часть меча, но только его заостренная часть осталась не под властной времени. Остальное лезвие было окончательно испорчено ржавчиной. Он словно наяву услышал крики птиц, выискивающих яркие предметы и складывавшие их в свои гнезда. Похоже, это и оказался именно такой склад. Среди прочих предметов оказалась шкатулка с клинообразным замком, запирающим ее. Чтобы открыть его, пари воспользовался остатками меча и кончиком ножа. Открыв ее, кроме толстого слоя черной пыли, внутри он не обнаружил ничего. Если это были остатки какого-то сокровища, он все равно не смог бы определить, какого именно, поэтому раздраженно отшвырнул шкатулку в сторону. Немного порошка взвилась в воздух и разлетелось над гнездом, которое фари уже все обыскал. Воздух постепенно наполнился странноватым запахом, а из одного из кустов, на который попал порошок, потянулась тоненькая ниточка дыма. Потом куст внезапно вспыхнул. Фарь отскочил назад понимая что если побыстрее не уберется отсюда то пламя поглотит все гнездо вместе с его содержимым и он как можно скорее начал отбрасывать ветки подальше от двери ведущей вниз прекрасно понимая что произойдет самое худшее когда его побег и будет обнаружен вероятно он попадет прямо в лапы своих захватчиков стоит только кому-нибудь заметить огонь на самой верхушке башни Как назло, все там было совершенно сухим, и пламя весело перепрыгивало с ветки на ветку. А в том месте, где просыпалось больше всего порошка, огонь был еще сильнее. И он был не красный или желтый, а фиолетово-зеленый, а ввысь поднимались толстые кольца зеленоватого дыма. Пари присел на корточки возле люка. Если ему удастся выдержать жар, исходящий от пылающего гнезда, то здесь он будет в большей безопасности, нежели в самой башне. Он подтащил к себе побольше сухих костей, и когда их скопилось достаточно много, сложил их возле себя и стал ломать на короткие острые кусочки. Если ему не удастся сбежать, то, по крайней мере, у него будет это своеобразное снаряжение, чтобы отбиваться от врагов, прокалывая им руки. К тому же у него с собой был станер, отнятый у охотника. Размышляя о предстоящей стычке, которая, безусловно, окажется короткой, он призывал Тогара, внушая ему начинить ядом кончики его своеобразного оружия. Ведь отравленные они станут дополнительным и очень опасным оружием против любого вторжения в его укрытие. Жар от пламени больно жалило лицо. Тогор залез фаре на грудь и пополз еще выше, словно младенец, инстинктивно спасающийся от яростных огненных вспышек. Зеленый дым все еще поднимался в небо, когда легкий ветерок подхватил его и свернул в трубочку. И фари показалось, что он увидел над собой гигантский палец, показывающий прямо в сторону скалистых земель. Если бы у Тесса были какие-нибудь часовые или разведчики, они бы точно заинтересовались, что происходит на самой высокой башне развалин. Снизу раздались крики. Фари вытащил станер и придвинул к себе отравленные кости. Теперь стали слышны тяжелые шаги на лестнице. Он безошибочно признал, что поднимающийся человек обут в сапоге астронавта с намагниченными подошвами. Он даже не мог приблизительно подсчитать количество людей из штурмового отряда. Интересно, догадались ли они, что все это устроил именно он? Пока он находился наверху, он ни разу не ощущал мысленного соприкосновения. И поэтому решился на еще одну тщетную попытку вызвать мысленный образ Тесса и бегущих ему на помощь огромных животных, хотя бы крылатых чудовищных птиц, что гнездились наверху. Глава 12 Зеленый дым не рассеивался, когда ветерок закручивал его над верхушкой башни. Напротив, казалось, что он становился все гуще хотя его часть по-прежнему сносила к отдаленным утесам. Звуки, доносящиеся снизу, становились громче. Люди, стоявшие гарнизоном на этом аванпосте, собирались под входом в его убежище. Фарри видел людей, бегущих через внутренний двор к башне. Даже Сальв показался в дверях главного штаба. Он повернул голову на толстой шее так, чтобы наблюдать за явлением наверху. Фари ожидал возле люка. На какое-то время он ослабил контроль над разумом, но все, что он почувствовал, — это слабая мыслительная активность Тогара и те ментальные дыры в пространстве, что отмечали специальные защитные щиты людей Гильдии. Тут он заметил нечто похожее на небольшой взрыв и увидел, что огонь добрался до шкатулки и жадно поглотил ее. Ту самую, из которой же и появился. Безусловно, если у Тесса на посту стоял часовой, Он не мог не заметить этот столб из крутящихся дымовых струй. Хотя фари не имел представления, что может послужить ему на благо, а что нет. Рядом с ним приподнялся люк. Он схватил одну из отравленных костей и приготовился к атаке. Дверь ходила вниз и вверх от мощных толчков. И, наконец, в образовавшемся проеме показалась рука, сжимающая лазер. Держащий оружие человек оставался пока вне его поля зрения но только потому, что удерживался на своем насестье на лестнице из шипов. Ему приходилось сохранять равновесие и при этом одной рукой придерживать приподнятую дверь. Фари ударил, и его удар угодил точно в цель. Снизу до него донесся вопль удивления и боли, и рука, и лазер тотчас же исчезли, причем в руке оставался торчать отравленный кусочек кости. Сам он содрогнулся от той силы, с которой вонзил свое оружие в противника. Воздух прорезал бриллиантово-белый ослепительный луч лазера. Но фари уже спрятался за откинутой дверью, его единственным укрытием. Остановившись за дверью, он наугад, не цепляясь, швырнул вниз еще несколько костей с пропитанными ядом остриями. Один из них, самый длинный, попал в цель. Огонь от лазера только увеличил пожар, Поджигая остатки гнезда на своем пути. И хотя пламя лазера было очень сильным, оно было быстро поглощено зеленым огнем, которое пожирало сухие остатки. Парень надавил плечом на дверь и захлопнул ее. Он понимал, что люди внизу могли просто прожечь ее лазером, и с этой стороны у него не имелось способа закрыться. Поэтому он снова присел на корточки прямо на двери, таким образом превратив себя в единственный замок. Тем более, что несколько отравленных стрел достигли своей цели. Так что у тех, кто пытался добраться до него, было о чем призадуматься. Огонь в гнезде почти догорел. Настолько сильным был пожар. Сколько же пройдет времени до того, как они силой откроют дверь, которая даже теперь содрогалась под фарей. Он понимал, что кому-нибудь из них это обязательно удастся сделать. Единственное, что играло ему на руку — Что у того, кто наконец взберется по металлическим шипам, будет очень неудобное положение для нападения. Тогар перепрыгнул с его груди на плечо. Фарри! Да, он услышал свое имя. Правда, его не произнесли вслух, но оно так отчетливо отозвалось у него в мозгу, словно его выкрикнули. Тесса! Не просто Тесса, а сама леди Майлин! Он глубоко вздохнул. Имя прозвучало так громко, словно она стояла прямо перед ним. Но он был уверен, что имя дошло до него не с открытого пространства, разделяющего верхушку башни и утесы. Гильдия постоянно пристально следила за тем, чтобы этого не произошло. «Я здесь!» — ответил он неожиданно беспечно и неосмотрительно, и очень отчетливо, совершенно не волнуясь о том, что именно в этот момент... Какое-нибудь новейшее устройство гильдии запросто могло засечь его ответ. А потом добавил, поскольку место его укрытия уже было известно. «Я на башне!» «Кто тебя удерживает?» Как обычно, в ее вопросе содержались минимальные дополнительные сведения, и ему пришлось последовать ее примеру. «Гильдия!» Хотя пламя быстро потухало, дым не уменьшался. Его зеленый палец протянулся далеко-далеко за пределы внешней стены развалин. Дым был необычно густым и не рассеивался в воздухе, хотя Фари по-прежнему чувствовал на щеках ветерок, постепенно усиливающийся и превращающийся в ветер, который должен был бы развеять дым на все четыре стороны. Где? Этот вопрос прозвучал еще отчетливее. На башне! Снова ответил он. Готовься! «Готовиться к чему?» — подумал он. Безусловно, безоружные Тесса, насколько он знал, не могли надеяться захватить развалины и вытащить его оттуда. Однако поведение дыма поразило его. Указующий палец внезапно начал сворачиваться, и по мере этого он становился еще толще, приобретая чуть ли не твердость. Фарри почувствовал, что стоит ему вытянуть руку, и он сможет этот дым потрогать. Дым возвращался к башне. Фарис глотнул горький комок в горле. Что-то зловещее и неестественное чувствовалось в этом возвращении. Фари отнюдь не улыбалась быть захваченным этим дымом вместе с пожухлыми листьями. Но он не мог вернуться к лестнице. До него по-прежнему доносились снизу приглушенные голоса. И он наверняка получил бы лазерный луч прямо в голову, если бы приоткрыл дверь хоть на миллиметр. Сероватое небо над ним потемнело, но дым был заметен и в этой темени. Когда он добрался до внешней стены развалин, рыщущий кончик этого пальца или языка опустился, чтобы пробраться в самые нижние этажи разрушенных зданий. Но, по крайней мере, дым не шел в сторону убежища Фари и вообще ничего не двигалось в его сторону. Он рискнул подняться на колени, по-прежнему сжимая в обеих руках отравленные кости. Но он не отполз от двери, поэтому ему все еще удавалось наблюдать, как дымовая завеса, ставшая еще шире, рыщет на уровне земли. Гнездо уже сгорело, от него исходили лишь рваные хвосты дыма, которые следовали за основным телом дымовой завесы, словно им кто-то приказывал. Снизу снова раздались крики, и вдруг на дверь под ним перестали давить. Тогда он поднялся, готовый упасть на дверь всем своим весом, если она снова начнет подниматься. Затем посмотрел вниз. Дым не касался земли, а повис над нею, держась на высоте коленей взрослого человека. И он не рассеивался. Скорее он напоминал какое-то бесформенное охотящееся животное, готовое наброситься на все, что будет двигаться. Фари увидел, как Сальв резко отступил назад в помещение и захлопнул за собою дверь, прямо перед лицами двух охранников которые поливая его проклятиями ринулись в довольно сомнительное убежище одного из строений со снесенной крышей. Никто не рискнул выйти из башни. Теперь темная тяжелая масса покрывала все открытое пространство того, что некогда считалось внутренним двором. Какой-то звук заставил Фари поднять голову и посмотреть за пределы развалин, туда, где простирались далекие земли. Этот звук шел со стороны двух флейтеров стоявших на земле неподалеку. Фари показалось, будто из одного из флиттеров выкинули тело, и он вытянул шею, чтобы взглянуть на это повнимательнее, хотя обстоятельства требовали от него оставаться на месте, чтобы иметь возможность помешать открытию люк. Внезапно послышался звук, в котором не смог бы ошибиться никто, некогда проживавший в приграничье. Флиттер готовился подняться в воздух. Фари снова присел на корточки возможно этот межпланетный летательный аппарат поднимается для того чтобы захватить его в плен переложив свои костяные стрелы в одну руку второй он вытащил нож который нашел в гнезде и со всей решительностью приготовился защищаться до последней капли крови маленький корабль спиралью вознесся в вечернее небо на котором уже частично стало видно третье кольцо поднимавшееся из за горизонта луны паре безумно хотелось верить что он выберется из этой передряги целым и невредимым он ожидал, и тело его было холоднее поднимающегося пыльного ветра, который как и прежде никак не воздействовал на дым, расстилающийся внизу, хотя становился все сильнее и пронзительнее, пробирая фари до костей. Флитер пошел на снижение и вдруг фарри получил ментальное послание тоном, который не смог бы перепутать ни с чьим другим. Это было послание лорда Крипа. «Будь готов!» Фари был уверен, что это никакая не уловка со стороны гильдии. Да, человеческий голос подделать очень просто, но он еще ни разу не слышал, чтобы можно было сымитировать мысленный сигнал. Значит, наверху находился Крип Ворланд. А ему? Ему надо было приготовиться. Было еще достаточно светло, чтобы увидеть, что из корпуса флиттера выпала веревочная лестница. Фарри засунул кости и нож за пояс, потом устроил тогор с грубой поспешностью внутри своей рубашки и приготовился. Взбираться по раскачивающейся из стороны в сторону веревочной лестницы Фарри даже представить себе не мог, что способен на подобный подвиг. Но это был путь из тюрьмы, который он страстно искал, пока окончательно не потерял надежду найти его. Флиттер нависал над его головой, И фаре с трудом удалось ухватиться за веревки. Их оказалось три, и одна из них была снабжена крюком, и перед тем, как начать подниматься в туманное вечернее небо, он зацепил этот крюк к своему ремню. Держись крепко. Пока он отчаянно поднимался по веревочной лестнице, флитер поднимался, отчего фари кидал из стороны в сторону по воздуху. То к внешней стене башни, то от нее, подальше от двери люка и теперь кто нибудь наверняка смог бы добраться до него он настолько сильно сжимал пальцы что веревки больно впивались в ладони и при этом боялся даже краем глаза посмотреть вниз потом он услышал еще один приказ поднимайся сперва фари решил что ни за что не сможет разжать пальцы и никогда не дотянется до следующей перекладины веревочной лестницы находящейся прямо над его головой Но почему-то его тело повиновалось, хотя сознание оцепенело от жуткого страха, какого он не испытывал еще ни разу в жизни. И все-таки он стал подниматься. Флитер быстро набирал высоту, и теперь ветер, казалось, разрывал фари на куски. Ослепительный луч лазера пронзил воздух как раз в том месте, где он висел несколько мгновений назад. Кому-то все же удалось по тревоге выбраться из развалин и прицелится во флитер из лазера. Из открытого нижнего люка флиттера протянулась рука, сулящая Фаре спасение. Он даже не осознавал, как быстро добрался до этой руки. Чьи-то пальцы со всей силы схватили его за одежду, как раз там, где находился горб. Всё тело фари тотчас же отозвалось раскалённой болью. Но он всё-таки забрался во флитр. Подняв глаза, он увидел перед собой лицо леди Майлин. Она перегнулась над его распластавшимся телом и надавила на рычаг, закрывающий люк, тогда как фари неподвижно лежал на металлическом полу, не в силах пошевелиться. Маленький корабль раскачивал из стороны в сторону, и фари решил, что его пилот выжимает из флиттера все возможное, чтобы поскорее убраться подальше от этих проклятых развалин. В эти мгновения фари не знал, направляются ли они в сторону высоких Тесса. Или еще куда-нибудь. Фарри несказанно радовался, что наконец лежит здесь, рядом со своими спасителями. Дышал он тяжело и прерывисто. Тогар спрыгнул с рубахи и уселся на палубе рядом с его головой. Его глаза торчали совершенно прямо и все время смотрели на фари, словно смукс испытывал беспокойство. «Сейчас мы будем садиться», — сообщила леди Майлин на торговом жаргоне. Нам нельзя появляться на запретных территориях на этом чужеродном судне. Запретные территории? Неужели, чтобы добраться до страны Тесса, им понадобилось так мало времени? Очевидно, Флиттер летел со скоростью намного больше, чем он мог себе вообразить, и они уже садились. Когда же Флиттер рывком опустился на землю, Фари чуть не заорал от боли, а горб превратился в сплошной ее сгусток. Леди Майлин уже открывала люк, однако лорд Крип даже не поднялся с сиденья пилота. Вместо этого он наклонился над панелью управления флиттером и вытащил станер. Взяв станер, за дуло и действуя им как дубинкой, он хладнокровно разбил все приборы на панели. Сперва он расколошматил их защитное покрытие, а затем все датчики и индикаторы. Он колотил по панели до тех пор, пока не показалась сложная система, состоящая из переплетенных проводов, которые он со зловещей усмешкой вырвал и разорвал на части, превратив приборную доску в бесформенное месиво. «Им понадобится несколько дней, чтобы этот флитер снова взлетел», проговорил лорд Крип, покончив со своим разрушительным занятием. «А нам лучше поскорее уходить». Едва выбравшись из флитера. Они посмотрели вверх. Вечер быстро сменился ночью, однако небо казалось живым от великолепия третьего кольца. Настолько оно было красиво. Пари заметил, что леди Майлин пристально смотрит на кольцо с воздетыми в воздух руками, словно именно она вызвала это дивное свечение, а теперь пытается удержать хотя бы его частицу между ладонями. Перед ними слабо проступал проход в то место, где находилась зала. И снова фари увидел в грязи глубокие колеи и выбоины, оставленные колесами огромного количества повозок, которые здесь проехали. Тут лорд Крип коснулся его плеча, и фари повернул голову в его сторону. Вот они снова входят туда, где скалы продырявлены древними проходами. Было видно, что на эту почти бесплодную землю легла тяжелая длань веков. Однако они не направились, как прежде в залу, а двинулись к проходу намного меньше предыдущего. Он был настолько узок и тесен, что спутники в фаре с трудом протиснулись. Проход не закрывался ни дверьми, ни засовами, а путем озаряло бледное свечение, возможно, источаемое третьим кольцом, гордо и величаво украшающим ночное небо. Здесь их дожидались те четверо, которые стояли на возвышении в зале хотя на этот раз они никого не судили. Фарри даже ощутил еле уловимую разницу в происходящем, хотя он не мог ее сформулировать, но решил, что как бы ни провинилась леди Майлин, предводители ее народа или уже разрешили, или отложили ее дело на какое-то время, ибо имели более важные задачи, с которыми следовало разобраться незамедлительно. «Добро пожаловать, малыш!» Этот голос Фари уже знал. Он уже не раз прерывал его мысли с тех пор, как начались его приключения на Гикторе, и он не смог бы перепутать его с другим. Голос принадлежал женщине, стоявшей на шаг впереди тех трех судей Тесса. «Как ты научился пробуждать туман Эора?» «Туман Эора?» — переспросил он на торговом жаргоне. Внезапно усталость накрыла его с головой. Ему не хотелось ничего. Он мечтал свернуться калачиками, заснуть, спать и не видеть сны, и долго-долго не просыпаться. В ответ в его мозгу внезапно вспыхнуло мысленное изображение непроглядного зеленого дыма из порошка, источаемого из шкатулки. И он поспешно рассказал всю правду о том, как обнаружил эту шкатулку, и о ее содержимом, о котором он не имел ни малейшего понятия. «Кнездо гроков!» «Но их здесь не было многие годы!» «Фортуна улыбнулась тебе, малыш!» «Что вообще-то случается очень редко!» Он подумал, что легко мог бы согласиться. Оглядываясь назад, он мог с уверенностью сказать, что удача стояла у его плеча, пока он был в плену гильдии. Возможно, древнее суеверие было правдой, и его горб был знаком удачи. Хотя, если бы он мог, он обошелся бы как-нибудь без него. «Они хотели использовать меня как приманку!» Только и сумел воскликнуть он, довольный тем, что остался в живых и в довольно неплохом состоянии. «Они попали в ловушку сами», — проговорила главная Тесса. «У них есть лазеры», — произнес он, ибо не разделял ее веру в то, что в руинах была вся группа бандитов. А могли ли Тесса пойти в наступление на противника, он не знал. «У них есть самые эффективные виды вооружения», — сказал лорд Крип предостерегающе. «Если они считают, что мы скрываем какую-то важную находку...» «У них может быть все, что угодно», — резко ответила женщина. «Но теперь они не смогут контролировать Тесса». Тогда Фарри осмелился проговорить, тоже предостерегающим тоном. «Может статься, что у них не меньше терпения, чем у вас». С этими словами он оглядел пустынные земли, простирающиеся вокруг. «Сможет ли ваша земля обеспечивать ваших людей пищей и водой до бесконечности?» «Вероятно, нет. Но есть и другие места для поиска древнего оружия, кроме гнезда гроков». Ему казалось, что она разговаривает весьма самонадеянно, словно она была командором, и ее армия собиралась совершить набег, готовая, насколько он понимал. Рассчитывать на свою полную неуязвимость. Тут он вспомнил, как развернулся флиттер, совершавший первый разведывательный полет рядом с долиной Тесса. «Ты устал, малыш. Тебе следует хорошенько отдохнуть, не думая об опасности. И знаешь, что спишь под такой охраной, с какой те, кто снаружи еще никогда не сталкивались». Он понял, что на этом их беседа завершилась и охотно вышел из залы. В мыслях у него было неспокойно. После приключения с дымом он понимал, что, возможно, это было какое-то необычное оружие. Равно как и то, что, вероятно, это был конец триумфа гильдии здесь. Он слишком долго прожил в приграничье под постоянным гнетом гильдии. И все обитатели говорили о ней с благоговением и страхом. И все смертельно боялись того, что способна сделать эта организация. Учитывая то, что она уже совершила в прошлом, он по-прежнему считал, что старейшие Тесса слишком самонадеянны. Тем не менее, он охотно последовал за лордом Крипом в одну из комнат пещер, где от души наелся сухих фруктов и каких-то съедобных полосок, которые по вкусу вполне могли бы быть мясом. Хотя Фари не очень-то в это верил. Он напился какой-то искрящейся жидкости, которая не была ни водой, ни вином. Затем свернулся калачиком на стопке ковриков вместе с Тогаром, по-прежнему находившимся с ним, и стал дожидаться целительного сна. Глаза его начинали слепаться. «Да, Гильдия хотела сделать из него приманку», — размышлял он в полудреме, И ловушка чуть не захлопнулась. Внезапно он осознал, что на самом-то деле вовсе не верил, что леди Майлин с лордом Крипом начнут его искать. Но могло статься, что это просто было их обязанностью, примерно такой же, как его ответственность за Тогара, что они просто не имели права оставить его в руках врага. Это была единственная причина, которую он мог принять. Узнал ли он о гильдии еще что-нибудь? Хотя Фарри сомкнул глаза, чтобы уснуть, он снова увидел свой сонный его. Ланти, распластавшегося на столе, и второго мужчину, который тряс его за плечо а потом с отвращением и разочарованием отступил, когда понял, что бывший астронавт мертв. Затем он увидел тускло мерцающую полоску чего-то, которую второй держал в руке. Фари попытался сосредоточить свою память на этом предмете, чтобы хотя бы приблизительно понять, что это. Только то, что он увидел теперь, на какой-то миг, была не грязная конура приграничия, а что-то еще. Словно он опять оказался наверху, на раскачивающейся веревочной лестнице. Только сейчас он не ощущал страха от этого испытания в открытом пространстве. полет был ровным и не вызывал страха. Он смотрел вниз так, будто летел на спине огромной птицы, а не на флитере, ибо со всех сторон его овивал свежий ветер. И он понимал, что находится здесь по собственной воле, а не потому, что у него не было выбора. Он смотрел вниз на землю, покрытую рябью зеленой травы. Он видел рощи деревьев, листья которых напоминали красивые самоцветы, и понял, что это цветы или фрукты. Впервые за все время Фари мог вспомнить, он был действительно жив. Он не чувствовал болезненного груза на плечах и мог свободно двигать головой. Его тело было прямым, и он ощущал это, не прикасаясь к своим плечам. Может быть, это снова был сон, но Фарри неистово пытался удержать его. Если он никогда не пробудится от этого сна, значит, это было воздаянием ему за все его злоключения, пережитые в прошлом. Он спускался по воздуху легко, свободно, теперь понимая, что он ни от чего не зависит, кроме собственной воли и тела. Высокая трава окружала его, доходя до плеч. И тут он почувствовал дивный сладкий аромат. И этот аромат прервал его сон, возвратив в окружающую мрачную реальность. И все таки приятный запах существовал. Он открыл глаза и увидел сидящую на коленях рядом с ним леди Майлин. На ее плече сидело какое-то маленькое пушистое существо, которое тыкалось головкой в ее шею. Позади леди Майлин стояла яс, помахивая хвостом и кисточкой на конце. Фари, а кто такой Ланти?» Он ответил, прежде чем сумел сосредоточиться. «Я был вместе с ним. Полагаю, это он доставил меня в приграничь с другого мира. Расскажи», — потребовала она. Он ощутил легкое раздражение и нахмурился. Его чудесный сон прервали, чтобы он рассказал о своих горьких воспоминаниях, Это было очень болезненно. «Откуда ты знаешь Ланти?» — требовательно спросил он. «Я его... видела». Фарис горбился, чувствуя, как внутри нарастает гнев. «Ты была в моем сне!» — обвиняющим тоном воскликнул он. Он встречался с нею разум к разуму, да, но он никогда не давал ей права следить за ним без его ведома что еще она прочитала в его мыслях о чем он даже не догадывался он чувствовал себя таким же беззащитным как и в руках босса гильдии правда тогда они использовали машину и откровенно сказали ему, что будут вторгаться в его разум. ты кричал медленно проговорила леди майлин и это был крик боли я хотела успокоить тебя вот и все возможно она была права и желала ему только добра чтобы он снова почувствовал покой в ее голосе ощущалось сильное волнение и она протянула к нему руку словно захотела приласкать его как она вероятно ласкала животное с которым грубо обходились нет только он не был животным он был таким же человеком как и тесса даже если по человеческим меркам он был похож на них только до восьмой степени. Наверняка и сами Тесса, хотя и имели человеческий облик, заметно отличались от людей из других миров, если руководствоваться показаниями этой шкалы. «Пожалуйста», — сказала она. Сам того не осознавая, он отстранился от ее руки. «Пожалуйста», — повторила она вслух на торговом жаргоне, вероятно, понимая, что ментальная связь в этот момент Не то, что она может себе позволить. Скверные воспоминания. Можно облегчить, если поделиться ими с кем-то. Мне нечем делиться. Резко произнес он и пристально посмотрел ей в глаза. Словно она была заслана командором, чтобы выудить из него последние частички правды. Вам все известно. Я был с Ланти в Приграничье. А что было до этого, я не помню. Тебе стерли память? Осведомилась она, рассматривая его с таким пристальным вниманием, что ему страстно захотелось пробить каменную стену и убежать. Он снова заметил тревогу в ее взгляде. «Не знаю. Мне все равно», — ответил Фари со всей решимостью, на которую был способен, и заметил, что, похоже, она поверила ему. «Ты же знаешь, что это можно обратить. Если ты, конечно, захочешь». «Я не хочу!» Она подняла руки и кончиками пальцев коснулась его лба в странном формальном приветствии. «Прости, Фари, Знай, что все здесь будут уважать поставленные тобой границы дозволенного, пока ты сам не дашь разрешения их приступить». «Ну, это... хорошо». Тут он запнулся. Он так и остался сидеть, пока она не вышла из помещения. Затем до него донеслось шуршание, и он увидел, как ему на колено вскочил тогар. Пальцем фарри погладил смукса по щетинистому панцирю на спине. Чувствовал ли тогар обиду от того, что фари пытался прочесть его мысли? А что ощущали животные, с которыми дружила и которых любила леди Майлин? Он знал, с какой любовью встретили ее яс и бохар после разлуки. Так что, возможно, они общались с ней по собственному выбору. Вероятно, их радовал сам факт, что представители иной формы жизни вступают с ними в контакт, и что они не испытывают недостатка в ласке. Он никогда не дрессировал животных, равно как и не владел ими. Разве что тогаром. Он сложил ладони лодочкой, и Смукс забрался на них. Фари поднял руки так, чтобы глаза Тогара оказались с ним на одном уровне. Как дела, Тогар? Осторожно попробовал ментальный контакт Фари. Как тебе это все? Чувствуешь ли ты, что я навязываю тебе что-то, чего бы ты не хотел? Я не растив, чтобы держать тебя в плену. Ни твое тело, ни твой разум. Он не получил в ответ. Ни одной мысли. Даже самой смутной. Только чувство покоя и удовлетворения. Смукс просто тихонько покачивался из стороны в сторону. Глава 13. Фари поел, попил, а потом спал и не видел снов. Если люди из гильдии совершали какие-нибудь вылазки в сторону Тесса, он ничего об этом не знал. Когда он, наконец, проснулся, то увидел отчетливый и яркий лунный свет и почувствовал, как в нем нарастает сила духа. Неужели именно это вывело его из глубочайшего сна? Никакие мысли извне не касались его. Возможно, леди Майлин установила какой-то барьер, препятствующий их проникновению, ведь она обещала, что его не станут допытывать больше, чем он сам того захочет. Но даже если никто и не посылал ему сигналов, он словно бы слышал отдаленную зовущую музыку. Именно в этом мгновение, где-то в глубине его разума, возникло беспокойство, словно что-то там шевелилось, словно что-то могло бы расцвести, если бы он позволил. Но мгновенно тот самый барьер, который он пытался выстроить против Тесса, встал на место, и Фари оказался свободен. В небольшой боковой расщелине пещерной комнаты стояла миска с водой и горсть мха, заменяющего полотенца. Он сорвал с себя пропитавшуюся потом одежду и тщательно вымыл свое сгорбленное тело. Горб по-прежнему чутко отзывался на каждое прикосновение и непрерывно зудел, будто боль проедала его толстую, сморщенную кожу. Поэтому вытирался он очень осторожно и только те места, до которых мог дотянуться. Его рубаха выглядела такой грязной, что он побрезговал снова натянуть ее на чистое, вымытое тело. Но ему и не пришлось этого делать. Рядом с нишей он обнаружил маленькие короткие штаны в том же стиле, что носили Тесса, и рубашку, достаточно широкую, в плечах, чтобы вместить его горб. Внезапно тишину пещеры нарушил щебечущий звук, и Фари увидел смукса. Вернее, его искаженную гротескную тень, отражающуюся на стене пещеры в лунном свете. Тогар бежал к нему. Его глаза торчали во все стороны. Когда Тогар приблизился, фари снова ощутил исходящие от него волны удовольствия и прекрасного самочувствия. Было похоже, что Смуксу очень нравилось в этом убежище. Фари подпоясал ремнем широкие складки рубахи, и тут, поблизости от него. Раздался звон. Он напоминал глубокий, насыщенный звук огромного гонга, и тело Фари завибрировало от этого мощного звука. Казалось, что звук этот рождался из самого воздуха, а не исходил из какого-то определенного места. Он прозвучал трижды, и Фари вдруг обнаружил, что идет к выходу из пещеры, как будто кто-то призывал его к себе, и он не мог не повиноваться этому призыву. Он дошел до конца дорожки, стараясь никого не потревожить. Над ним простиралось небо, и он едва не свернул свою короткую шею, чтобы разглядеть его получше. Третье кольцо виднелось целиком. По-видимому, оно вошло в свою полную силу. И когда Фарис смотрел на него снизу, ему казалось, что на него падает не настоящий лунный свет, вызванный естественным отражением самой Котры, а скорее шар опускающийся луны освещает радуга. Его кожу покалывало, он чувствовал себя живым до последнего волоска на своей слишком большой голове, до самого кончика ногтя на своих когтистых руках. Его тело словно бы впитывало в себя отражение этого света, причем впитывало так, будто испытывая непреодолимую жажду, как будто это была вода из какого-то чистого холодного источника. Казалось, этот свет вытягивает остатки боли из его горба. Хотя кожа все еще зудела под рубашкой, и этот зуд становился все сильнее и сильнее, пока Фари не стащил с себя рубашку и не начал расчесывать кожу. Но вместо боли и дискомфорта он ощущал резкое чувство удовлетворения. Он не видел никого из Тесса, но он снова слышал их песню, льющуюся откуда-то сверху. Только на этот раз песня не рассказывала о долгих годах жизни, а скорее являла собой восторженный приветственный гимн чему-то, что даровало новую жизнь. Паре уже собрался было возвращаться, когда дошел до темного помещения с потрескавшейся от времени дверью. Он не увидел ни часовых, ни охранников. Путь был открыт, и он вошел внутрь, ведомый изумительными переливами этой песни, слов которой не понимал. Он чувствовал только мелодию. Потом он заметил, что в восхитительном свете третьего кольца виднеется еще что-то. Оно будто связывало светом четырех Т, состоящих на возвышении, с остальными, собравшимися внизу. В этом свечении их белые волосы переливались, как радуга. Каждого из них будто обволакивал кокон света, отчего их тела казались призрачно-прозрачными. Будто это были не люди, а их тени. Нет, тени, сотканы из тьмы. Они же скорее были словно переливающиеся блики. Он видел и леди Майлин. Она совершенно изменилась. Ее светлые волосы шевелились, будто в каждом локоне находился какой-то трепещущий дух. Свечение обволакивало все ее тело, как и остальных. Парень резко остановился возле прохода и с изумлением наблюдал за происходящим. Вероятно, несмотря на притяжение, которое он испытывал, ему следовало держаться подальше, ведь он не был одним из них. Он был чужаком. Зуд в спине усиливался с каждой секундой. Он чувствовал, что поднимается на цыпочки своих босых ног, опирающихся на древние камни пола. И тут его охватило чувство, что к нему опять приближается какая-то помощь, явно божественного происхождения, которая исходила от всей этой группы, поднимая его все выше и выше к этому переливчатому свету. Он распростёр руки и поднял голову, насколько позволяли его согбенные плечи, так, чтобы лунное свечение коснулось его лица. Теперь это было больше, чем свет, это было приятное тепло походящая на мягкое давление дружественной руки, которая отбросила с его лба спутавшиеся волосы. И тут его ноги задвигались, взад и вперед. Он стал ощущать, что заключен в своем бесформенном теле, словно в наказании за что-то. Он чувствовал нечто, удерживавшее его в уродстве и печали, когда прямо над ним, в нескольких дюймах вне досягаемости, находилось всё, чего он так страстно желал и никогда не надеялся обрести. Вдруг песня затихла, вместе с его желанием. Теперь фари стоял неподвижно, ему хотелось заплакать от того, что он не смог дотянуться до чего-то обещанного и предложенного. В конце концов он всего-навсего данг из приграничья. Он ощущал беспредельную горечь, ибо все его чаяния и надежды оказались тщетны. А все его естество ощущало эту безвозвратную утрату. Вокруг царила тишина, и он сделал шаг назад, оказавшись в аркообразном дверном проеме. Что, если он случайно наткнулся на что-то тайное, они найдут его здесь? Он никого не хотел обидеть. Добро пожаловать! Этот голос раздался в его голове настолько отчетливо, как не случалось с ним еще никогда. Эти два слова освободили его, и он снова почувствовал притяжение. Медленно он приближался к возвышению. Тем временем свечение от кольца стало затухать, тени объединялись и вытягивались. Тесса больше не переливались в великолепие дивного света кольца. Тем не менее, ведь не присутствие фары нарушило очарование этого зрелища. Он понял это, когда, прихрамывая, направлялся вперед. Та, что стояла позади и чуть выше леди Майлин, вытянула свой жезл, словно это был лазер гильдии с раскалённым дулом, И Фарри вправду видел свет, который он мог проследить от кончика жезла до себя самого. Его приветствовали, и он не ошибался в волнах тепла, исходящих от этого общества. Потом все нарушилось, когда люди по одному и попарно стали проходить мимо него, направляясь к двери. Но все-таки его по-прежнему призывали и удерживали. Леди Майлин с лордом Крипом тоже остались на месте. Когда Фари поравнялся с ними, они разошлись, один вправо, другая влево, и теперь все трое смотрели на четырех старейшин, стоящих на помосте. Та которая поманила его к себе, подняла жезл, и он ощутил, что напряжение в теле исчезло. И все-таки он догадывался, что не уйдет от нее так просто. — В тебе есть многое, малыш. Ее ментальный выговор был чистый и отчасти музыкальный, словно в нем осталось что-то от недавно услышанной фаре песни. — Сонам притягивает тебя так же, как сыновей и дочерей этой земли. Но ты из другого рода и еще должен прийти к своему наследию. — Несчастный. И в полном замешательстве Фари осмелился спросить. «Кто я? Или что я? О, великая госпожа!» Она еле заметно покачала головой. И он заметил, как замерцали крошечные самоцветы на шпильках, удерживающих массу ее роскошных волос. «Кто ты? Спроси об этом себя, малыш, ибо тебе подобных мы прежде еще не встречали». «Что ты?» Это ты должен выяснить сам. Я... Донг. С трудом выдохнул он, чувствуя, как в горле застрял горький комок. Ты тот, кем хочешь быть. Неужели ты и в самом деле тот, кем себя назвал? Ее мысленное послание проникло в его разум спокойно, как ласковая рука, ласкающая ребенка, пробудившегося от ночного кошмара. Я... Фари. С вызовом проговорила другая его часть, которой сейчас было нестерпимо горько. Он снова увидел, как засверкали драгоценные камни, когда она кивнула. «Ты даже больше не жиле это. Но ты узнаешь об этом, когда настанет время, малыш. Мы обладаем некоторым даром предвидения. Однако торжественно поклялись не использовать этот дар для себя, чтобы не идти уже избранным заведомо путем». Мы можем действовать открыто, лицом к лицу и при помощи одного разума. Но я скажу тебе, Фари, настанет время, и ты действительно узнаешь, что ты и кто ты. И это будет не плохое время, а хорошее. Странное тепло, которое он ощущал, когда слышал песню, снова охватило его. Оно полилось из третьего кольца и опять ласкало его тело. Он попытался поклониться. Но с его искривленным телом у него вышло какое-то неуклюжее приветствие. «Благодарю вас за ваши предсказания, госпожа». «Не следует благодарить за правду. Но сейчас есть еще один вопрос. Идем».